«Пятая гора». Лана категорически отказалась объяснять, что она имела в виду. И это не было пустым кокетством или жеманством. Она отнюдь не пыталась загадать мне загадку, правильно решив которую, я перейду на следующий уровень обучения и буду приобщен к чуть более открытым таинствам этой мистерии. Она вообще редко играла со мной. Мной играла достаточно часто». И, как я уже говорил, порой ее игры были достаточно жесткими. «Ударь меня! Сильнее! Еще сильнее! Еще! Еще!» «Я не хочу! Хочешь? Давай смелее, я же сама прошу! Да! Еще раз! Ну!» «Лана, это... Нет, я хочу! И ты хочешь! Бей со всей силы! Да! Да! А еще сильнее! Ну же, бей!» «Не буду! Что?» Вё. «Стой! Не уходи! Прости!» «Это как бы... Это как бы школа отношений!» «Плохая школа. И игра плохая. Не игра. Ошибаешься. Но зато я теперь точно знаю, что ты не сможешь причинить мне боль, даже если я сама буду просить об этом. Все, все. Не сердись. Иди ко мне». «Пятая гора». Популярный роман Паула Каэлья. Я начал с того, что в третий раз перечел его. Ничего нового, скорее даже некоторое разочарование. Но никакого ощущения близости разгадки, разрешения ситуации, намека на сходство проблемы, ничего. Пустота. С другой стороны, если бы книга содержала хоть какие-то ответы, Лана просто сказала бы об этом сама. Показушная театральность была ей несвойственна. По крайней мере, не в этих вопросах. Потом я достал карту области. Отдельную карту села найти, увы, не удалось. Место расположения селитренного подтверждало, но не утверждало лишь одно. Та закопанная ладья с шестью г р е б ц а м и действительно могла прийти в город оттуда. Дальше я ступал на зыбкую почву сплошных загадок и гипотез. Почему их было шестеро? Положим, кто-то боялся, что один человек не донесет информацию, устно или письменно. В этих случаях посылали двоих, троих, но не шестерых же. Положим, о тайне знали двое. Четверо были г р е б ц а м и Все-таки идти вверх по течению Волги. Но за что тогда были убиты все? И такой страшной смертью. Далее. почему их похоронили в их же ладье, вместо того, чтобы просто закопать в степи, а лодку, вещь дорогая, забрать себе, как военную добычу. Такое захоронение больше походило на ритуальное убийство в древнеязыческом стиле и относило нас к еще тем временам, когда Волга была Ра. И на таких вот ладьях безмолвные души отправлялись в царство мертвых. Не в Египте, а у нас, здесь». прекрасно понимая всю несостоятельность собственных фантазий, я не мог отделаться от ощущения, что двигаюсь по меньшей мере в нужную сторону, ибо эта область была запретна и неизведана. Сны кончились. Та, которую я любил, ждала от меня решения и действия, вопреки своей же воле. Право отступить оставалось всегда, а вот возможность им воспользоваться — Таяло на глазах. Расчет мог быть и предельно простым. Ищи скрытую гору, застроенный холм. Быть может, даже просто самую высокую точку вне этих четырех холмов. К тому же большинство ищет там, где считает правильным и логичным. Но у древних же были свои понятия о логике. Мне не хватало ни образования, ни опыта, ни практических знаний. на то, чтобы самостоятельно выехать в с е л и т р и н н о е точно ткнуть лопатой в нужное место, и через полчаса... Нет, все еще проще. Мне не надо искать эту могилу. И куда сложнее. Мне нужно сделать так, чтобы ее не нашли другие. Те, у кого есть для этого все необходимое. Люди, средства, возможности и фанатичное желание. И в противовес есть те, кто и без меня не дает им ни минуты покоя. То есть группа защитников, которые знают, где похоронен Антихрист и берегут его прах от осквернения. Тема закрыта. Решения нет, потому что нет аспекта моего участия. Или я опять все понял неправильно, что тоже возможно. Вечером того же дня меня пыталась сбить машина. Это не вызвало ни удивления, ни особого страха, как нечто запланированное, ожидаемое и поэтому даже несколько скучное происшествие. Синяя иномарка, по-моему, без номеров. Но могу и ошибаться. Я слишком быстро слетел с тротуара в кусты, чтобы быть стопроцентно уверенным. Удивительной была лишь скорость реакции Ланы. «Ты в порядке?» — вспыхнула строчка s м с «Да». Кое-как, ухитряясь сесть, я быстро набрал ответ. А чего так коротко?» «Просто меня сейчас чуть не задавили машиной на зеленый свет. Как думаешь, если я встану и еще пройдусь на красный, это будет храбростью?» «Дураком будешь», — не совсем в попад, ответила она. И от моего телефона яственно пахнула гарью. Значит, на том конце провода бушевала ничем не сдержанная ярость. Она знала. Я попытался улыбнуться. Вынуждены доложить еще о двух случаях со смертельным исходом. Тот же вариант бессмысленного самоубийства в водогоне. Охрана не смогла помешать или предотвратить это лишь по одной причине. Те двое сами были охранниками. Ночью они молча снялись со своего поста и, как подтверждают свидетели, быстро ушли в темноту. Через 15-20 минут группа из шести их товарищей, вооруженные с мощными фонарями, отправились следом. Командир охраны утверждает, что ни у кого не было причины подозревать тех парней в бегстве или дезертирстве. Они служили не первый год, как в частных агентствах, так и неоднократно командируясь в горячие точки. Поисковая группа обнаружила их во рву с водой, головой вниз. утонувших на глубине 7080 сантиметровуд ь там толковый специалист возможно одного бы еще удалось откачать Просим прислать замену и по возможности не афишировать количество смертей на кургане люди на пределе раскопки продолжаются Я лежал дома один на диване закинув руки за голову и полу прикрыв глаза собственных мыслей не было В памяти неторопливо прокручивался наш давний разговор с Ланой, абсолютно не подходящий к разгадке той мифической Пятой горы и все-таки. Еврейская кровь – это всегда и дар, и проклятие. Даже сто раз разбавленная в телах других наций, она непременно проявляет себя. Кровь народа, который был избран как хранитель знаний. Древние иудейские традиции в этом смысле зачастую идут в противоречие с самим зовом крови. Магия звезд, ни черная, ни белая, она первобытная. Дикая, неприрученная, первородная, естественная, как сама Земля. В период становления материков, когда все еще было зыбко, все изменялось, и библейский постулат «Слово было от Бога» и «Слово был Бог», имел реальную силу. Магия этого народа хранила слово. Другие так не умели. Они боялись и себя, и Бога. Отсюда глубинный страх перед евреями и столь же глубинная генетическая ненависть к ним. Во мне есть их кровь. Но моей крови мало, чтобы з в ё з д ы снова откликнулись». Потом я много думал об этих ее словах. Мы часто запрокидываем голову, смотрясь в звездное небо. Многие разговаривают со звездами, кое-кому они отвечают. Психобольные не в счет. Они скорее боятся звезд, не позволяя заглянуть им в свою душу. Алана умела не только слушать. Она знала, как дышать в унисон с мирозданием. Я так не умел. Мнительность вообще плохое качество. Куда хуже, чем трусость. Это хоть как-то можно объяснить обостренным инстинктом самосохранения. И, возможно, большинство подвигов в нашей истории совершались именно трусами, которые всего лишь отчаянно хотели жить. А мнительность убивает задолго до появления настоящей опасности. Человек просто уступает напору собственных комплексов и сам лишает себя же последней надежды на спасение. Мнимый страх убивает втрое быстрее страха реального».